Глава третья. Вторая волна. Олег задрал голову вверх. Сирена издавала противный, пронзительный звук, а красная лампа не давала на чем то сосредоточиться. «И какого чёрта?» – подумал он. Влад молчал. «Ах да, точно. Он же сказал, что будет молчать, чтобы его не засекли на магических детекторах. Ну и хрень с ним. Пусть молчит». Глаз свыше из динамиков, тем не менее, тоже молчал. Олег, выжидающий, глядел в камеру, ожидая, что ему все же сообщат, что происходит. Но ничего не происходило. Динамики молчали. Возможно, те, кто за ними находился, ушли в безопасное место? Встав, Олег подергал дверь. Но она открывалась лишь снаружи. Да и в любом случае, сейчас была закрыта. Пожав плечами, он снова сел за стол. Ну, если дело примет по-настоящему неприятный оборот, то можно будет просто улететь отсюда, и ничего его не удержит. Конечно, его обвинят в том, в чем обещали обвинить, но это лишь при условии, что останется кому обвинять. Мало ли, в чем там суть заварушки. «Некромант!» – раздался голос в динамиках. Стать! Это был другой голос, не тот, что раньше. Жесткий, крепкий, явно принадлежащий военному, а не кабинетному работнику. Может объясните, что происходит? Уточнил Олег, вставая и беря свой шлем. Не имею права. У меня поступил приказ перевести вас в другое помещение. Через три секунды дверь распахнулась и Олег увидел отряд военных в полной экипировке, стоящих в коридоре, который также освещался красной тревожной лампочкой, гаснущей и загорающейся вновь. «За мной!» – скомандовал один из них, и Олег послушался. Военные окружили его с нескольких сторон. Они шли по коридору быстро, а Олег прислушивался ко звукам, которые раздавались... «Совсем недалеко отсюда». «Кто и на кого напал?» Снова попытался уточнить Олег. «Не имею полномочий», – начал военный. А затем дверь лифта просто вылетела вперед, накрывая говорящего. Будь это обычный человек, он бы просто был раздавлен в лепешку, но даже будучи искателем, явно делался кучей переломов. «Надевай шлем! Живо!» — скомандовал Влад. «Так...» Если он все же вылез из молчанки, значит дело было серьезное. И Олег тут же выполнил команду. В лифте, дверь которого была выдрана с мясом, тоже стояли искатели. Или точнее... Блять, Паутина!» Олег не смог удержаться от мата, когда увидел клочья, свисающие с искателей белой субстанции. «Вы должны были позаботиться о том, чтобы уничтожить ее до конца!» Передний из искателей, здоровенный воин с огромным молотом, которым он, собственно, и вышиб эту дверь, тут же шагнул вперед и занес свое оружие. Игнорируя выстрелы, он опустил его на голову первому солдату, превращая того в кровавое месиво. Так, это точно не была провокация, чтобы заставить его применить оружие, И обвинить в терроризме. Это действительно было нападение паутинников. Поверить не могу, что они допустили распространение заразы, подумал Олег. Идиоты. Да, Влад был лаконичен, а не соглашаться с ним было невозможно. ДМК в данном случае были идиотами и больше никем. Мгновение и меч в руках у Олега. «Воин с молотом, конечно, силен, но не настолько, чтобы он не справился». «Зомби призвать сможешь?» – уточнил Олег. «Смогу, но лучше не делать этого в узком коридоре». «Ладно, действительно». Олег нанес удар мечом вертикально вниз, опуская орудие прямо на шлем искателя. Шлем действительно треснул под силой первого удара, а вот череп оказался крепче. Прорубив примерно треть, меч застрел. В голове искателя теперь была дыра, в которой виднелся окровавленный мозг. Но тот все равно еще двигался. И двигался достаточно быстро. Олег чудом уклонился от смертельного молота. Пол вместе удара чуть не треснул. Олег попытался ранить руку искателю, однако без первого удара меч оставил на нем еле заметную царапину. «Давай, ты сможешь!» Олег мотивировал сам себя. «Он точно не прочнее Светогора!» В этот момент раздались звуки выстрелов. Кто-то обстреливал группу паутинников сзади. Несколько лазерных разрядов попали молотобойцу прямо в открытый мозг, и тот рухнул, заливаясь кровью. Его руки и ноги еще шевелились, но Олег опустил меч вниз, добивая его ударом в шею. В конце концов, именно такой удар убил Светогора. Значит, должно подействовать и тут. Еще трое паутинников, бывших в том лифте, пытались атаковать солдат. Но двое из них были куда слабее рангом, и лишь третий, маг, представлял угрозу. «Пустите меня к нему!» – потребовал Олег. «Он слишком опасен для вас!» Хм... Солдаты подчинились беспрекословно даже не подумав заявить, что ты здесь пленный, а не начальник. Видимо, им все же хотелось выжить. «Всем быть настороже!» — крикнул кто-то из второй группы военных, которая подошла с другой стороны и обстреляла молотобойца. «Не прикасаться к трупам! Зараза передается даже с мертвым! Если получается не приближаться, не приближайся!» Собственно... Эти военные следовали собственным советам. Они просто стояли в десяти метрах и стреляли, не подходя ближе. Сколько всего сейчас паутинников? Олег прикончил мага первым ударом и опустил меч, обтирая его от крови аробу этого же мага. Насколько все серьезно? Военные пару секунд поколебались, но затем их командир все же ответил. Очень серьезно. «Зараза быстро распространяется. Мы не успели изолировать всех зараженных, и теперь...» «И теперь вы теряете контроль над ситуацией», – мрачно констатировал Олег. «Ну, отлично. А нельзя было сжечь всю заразу?» «Так и было сделано», – ответил командир. «Она передала через одного из тех, кто этим занимался». «Ага, ясно», – Олег оглядел лифт. «Во всем виноваты плохие костюмы химзащиты, на закупке которых кто-то попилил денег. Все как обычно». «Кажется, в лифте не было паутины». Он шагнул внутрь. «На каком этаже очаг заражения?» «На минус третьем, но...» «Ах да, точно, в лифте же не было кнопок». «Некромант, держи!» Один из тех, кто только что конвоировал его... Сунул ему маленькую коробочку с кнопками. «А?» Поглядев на коробочку, Олег понял, что это пульт. Пульт от лифта. «Кто-то хочет со мной?» Уточнило, оглядев искателей с обеих сторон. «Хм. Они не слабаки. В основном A-ранги. Периодически встречаются S-ранги». Вызвалось несколько человек из его конвоя. Командир второго отряда сообщил, что у них своё задание, а остальные конвоиры просто растерялись. Кажется, им было не по себе от мысли о заразе. Итак, минус третий. Олег нажал кнопку на пульте, и лифт поехал вверх. Значит, он был глубже? Хм. Пока они проезжали другие этажи, всё было в порядке. Но на минус третьем дверь лифта тоже оказалась покорежена. Кажется, ее пытались выдрать с корнем и почти преуспели. Только малая ее часть висела на прежнем месте. Ни слова не говоря, Олег выглянул наружу. Здесь было пусто, не считая трупов. Трупов не искателей, не бойцов, а обычных людей в белых халатах. Кажется, это ученые. Где-то неподалеку раздавались выстрелы и крики. «Туда!» – скомандовал Олег, и никто из искателей не подумал ему возразить. Они быстро пересекли коридор, стараясь не наступать на трупы. Во-первых, это просто было неуважением к погибшим, а во-вторых... Кто знает, кому из них прицепилась зараза. «Можно было бы поднять их в виде зомби». Но что могут сделать искателям, паутинникам обычные люди? Что-то ударило в стену с той стороны. Бой, похоже, шел прямо за ближайшей дверью. Распахнув ее, Олег увидел всю картину. Теперь именно он зашел сзади к паутинникам. Те, стоя ко входу спиной, разгребали баррикаду из мертвых тел и разных предметов, столов, какого-то громоздкого оборудования а с той стороны по ним кто-то отстреливался. Ладно, их было всего шестеро. Олег первым ударом уложил одного из них, затем второй. С ним пришлось повозиться около минуты. Пока Олег сражался с ним, его спутники уложили еще троих, и в итоге остался последний. Черт! Последний паутинник обернулся на них и исчез. Убийца! Выдохнул кто-то из искателей. «Надо было начать с него, а не давать...» Фразу он не договорил. Невидимый удар отбросил его к стене, ломая кости. «Изъять душу! Вернуть душу!» – скомандовал Олег. Поднимать новоявленного зомби на ноги он не спешил. Пусть останется тайным оружием на крайний случай, а пока... «Непогрешимый!» Вот теперь убийца не нанесет по нему скрытый удар в ближайшие пятнадцать минут или дольше, если эта цифра повысилась вместе с рангом. Там живые, раздался голос из-за баррикад. Помогите, я тут в одиночку с ранеными. Сейчас поможем. Олег сосредоточился. Где этот парень? Убийцы могли прятаться очень хорошо и очень долго, Но система-то все равно должна их видеть. Есть. Система замигала, и невидимая фигура начала отслеживаться в виде красного силуэта. Он как раз подбирался к другому искателю. «Повернись и стреляй!» – заорал Олег. Парень от неожиданности выполнил команду и угодил прямо в цель. Лазерный заряд попал убийце в живот. Тот упал на одно колено, роняя оружие. Защита никогда не была сильной стороной убийц. «Сюда! Залп!» – скомандовал Олег. Искатели послушались его, стреляя снова и снова. Сам Олег не атаковал. Нет, если он нападет, исчезнет эффект непогрешимого, а значит, его удар должен быть последним, добивающим. Впрочем, выстрелы и так почти сделали всю работу за него. Убийца-паутинник лежал на полу, не шевелясь. Олег нанес удар мечом вниз, и тело медленно проявилось в реальности, как изображение на фотопленке. «Изъять душу! Вернуть душу!» — тут же скомандовал он. «Пора проверить, могут ли паутинники быть зомби. Если нет...» «Ну, он справится с одним». Он не отдавал никаких команд. И зомби не шевелился. Неужели вышло? «Мы покончили с ними!» Крикнул Олег через баррикады. «Кто там есть?» В щель между двумя громоздкими и, кажется, пустыми шкафами выглянул усатый мужчина. «Здесь лишь ученые и я», объявил он. «Зомби разбрелись по зданию, люди эвакуируются, ну а мы оказались здесь в ловушке».